Таинственная звезда. Тео крепко и сладко спал в своей уютной кроватке. За окном сверкали звёзды, блестела луна. Внезапно раздался звонкий удар. Тео очнулся и почувствовал что-то очень горячее. От неожиданности он оттолкнул одеяло, из кроватки упала маленькая золотистая звёздочка. Кто ты? удивился малыш. Звёздочка тихо плакала. Ты подошёл и взял её в руки. Какая красивая! Почему ты плачешь? Откуда ты? Как тебя зовут? Засыпал он вопросами незнаданную гостью. Я таю. Ещё немного, и я совсем растворюсь, всхлипывая шепнула она. Я была огромной звездой, больше вашего солнца. Вокруг меня крутилось пятьдесят пять планет. И я думала, так будет всегда. Но вдруг я начала уменьшаться и остывать. Меня подхватил космический ветер и притянул к вашей планете. А мне так нравилось сверкать посреди бескрайнего космоса. Звездочка дрогнула и уменьшилась на один сантиметр. И вправду ты стала меньше. Скоро я совсем растаю. И что же тогда? Ты же не можешь совсем исчезнуть. Я больше не буду звездой. Меня превратят, она закрыла глаза и снова всхлипнула. В человека. Тебя не поверил своим ушам Тео. Да, когда приходит время, Каждая звезда начинает уменьшаться, тогда космический ветер приносит её на одну из планет, и там она начинает свою новую жизнь. На этот раз ветер принёс меня к вам, на землю. На этот раз ты уже когда-то была человеком? Человеком пока нет. Но я была много раз жительницей других планет. Пока однажды не вернула свой облик звезды, но теперь он снова почти утерян. А ты знаешь, сказал Тео, ведь быть человеком совсем неплохо. Столько всего интересного: можно гулять по лесу, играть в мяч, кататься на велосипеде, у тебя есть мама, которая готовит вкуснейший пирог, читает на ночь сказки, учит рисовать и лепить. Я уверен, тебе понравится. Звёздочка запнулась. Мне страшно. Хотя, может, ты прав. Быть человеком. Тут она сдрогнула и уменьшилась чуть ли не вдвое. "Подожди!" крикнул Тео. "Не исчезай. А что, если я тоже был когда-то звездой на небе? Может, такое быть? Не знаю, наверняка. Все когда-то там были. А как мне вспомнить, какой именно я был звездой? Это не важно. Ведь все звёзды похожи. Почему тогда одни светят ярче других? Просто одни более старые, они уже начали таять. Но вначале любая звезда ярче вашего солнца. У каждой звезды есть свои планеты. И они танцуют с ней в такт. Это огромная радость и наслаждение для звезды. А когда звезда тает, танец планет тоже медленно затихает. Кажется, время кончается. Мне пора. "Ой, как горечно!" скрикнул Тео, отдёрнув руку. Звёздочка совсем исчезла. Тео искал её под столом, в шкафу, под кроватью. Но звезды нигде не было. Он забрался под одеяло и долго пытался уснуть. Утром за завтраком мама погладила сына по голове, обняла и тихо сказала: "Тел, у нас с папой есть необычная новость. У тебя скоро появится маленькая сестрёнка".